Глава 2. Рванув с низкого старта, я схватил сразу еще один камень. Тот, которым я прикончил первого, разлетелся в вдребезги о его каменную пустую башку. Но новых тут было хоть отбавляй, что радовало, можно было чисто ими сражаться, но передо мной мелькнула цель куда лучше. Сходу зарядив самому ближайшему пустоголовому, я буквально перепорхнул через него. Позади него было еще несколько похожих. Но они были на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы я смог просто проскочить между ними. Один пустой попытался дотянуться до меня своими когтями, но промахнулся и налетел на своего товарища. Это подарило мне еще несколько мгновений. Резко остановившись, я схватился за рукоять меча, который был вонзён в грудь скелета. Он уже весь покрылся ржавчиной, но все равно это лучше, чем просто камни. На доскональный его осмотр времени просто не было. На меня перло уже семеро пустоголовых, с которыми надо было быстро разобраться и двигаться дальше. Не знаю почему, но жажда успеть побыстрее прям тянула меня вперед, к тому, что было за тем далёким туманом. Встал в только что придуманную боевую стойку. Левая нога впереди, согнута в колени, правая сзади, тоже немного согнута и выставлена на носок. Левая рука вытянута по направлению к врагу, а правая с клинком в руке, поднята на высоту плеча. Колющая часть меча смотрела вперед по направлению моего взгляда, и просто манила меня туда, тянула броситься в бой, и снести им всем их пустые башки. Интересно, а если у них головы пустые, как они вообще ориентируются? Вдох, выдох, рывок. И снова горный ветер бил мне в лицо. Азарт боя начал разгонять кровь по мышцам, наливая те новой силой. Я чувствовал себя сильнее и быстрее, чем там, в реальном мире. Но оно было и лучше. А ещё я был злее, охочее до добычи, хотя никогда в жизни последнего чувства не испытывал. Первого я убил буквально сходу, просто сделал колющий удар в провал на лице. Тут же обернулся вокруг себя, выдернул клинок и размашистым мощным ударом снес голову второй твари. Остальным было по барабану, они просто видели цель и шли к ней. Роботы, бездушные монстры, твари, которых стоило истребить. Отскок. Пока я осматривался после атаки... Всё же мне не особо привычно драться, так на меня попытался налететь один из них. Они были медлительны, у них не было вообще никакой реакции, им было плевать на все. И из-за этого они были отличными манекенами для тренировки. Еще отскок. Вторая тварь подобралась почти вплотную, а затем рывок, удар сверху вниз, клинок дошел до середины черепушки. Пнув обмякшее тело, если так можно сказать про кусок долбаного камня, я тут же сделал еще один удар по соседнему монстру. Убить не удалось. Он в этот момент удачно поднял свои когтистые руки вверх, из-за чего меч прошел через руку, выдав искру, а потом завяз в левой четверти его головы. Уйдя вправо от его еще целой руки, я дёрнул меч на себя. Раздался противный чвавк, из-за чего у меня невольно пробежали мурашки по коже, а к горлу подкатил ком. Но азарт битва моментально заглушил эти чувства. Отскочив в сторону, бегло осмотрел трех с половиной коллег, взмахнул коленком, сбрасывая лишний вес с него. Что именно на нем было, я прекрасно представлял. Видел отсутствующий кусок на башке пустоголового. Но смотреть на этот кусок мне не хотелось. Брезгливая, однако, раса вышла. Убивать любит, а напоследствия работы смотреть не хочет. Решил я продолжить еще с целым и с самым ближайшим противником. Он странно светился изнутри. Но не угрожающий, а манящий. Так и хотелось его побыстрее прикончить. Почему, пока не понимал. Но чувствую, после битвы быстро разберусь. Подскочив, я сначала решил подрубить ему ноги. Я прям чувствовал, что если нанести удар хоть по одной, если ту прорубить, то тварь просто упадет и не сможет встать. А потом можно будет ее спокойно добить. Так и произошло. Только пришлось брать небольшой разбег, а то оружие было дерьмовеньким, откровенно говоря. Следом я также положил второго целого противника. Отскочил от однорукого. Тот стал чуточку быстрее, видимо, злился на меня. Третьего, последнего целого пустоголового. Я убил уже ударом в голову. Просто пронзил в пустоту. Как оказалось, это было их слабым местом. но а затем добил не добитка, а после лежачих. «Как хорошо, что здесь не действуют правила, лежачих не бьют», усмехнулся я, медленно вгоняя клинок в голову светящегося пустоголового. Когда это и так, наверное, мертвое тело было умершвлено окончательно, я почувствовал всю ту усталость, что на меня свалилась после этой битвы. А еще чёртова сухость во рту. Хотелось пить. А до реки ещё топать и топать. И что-то меня смущает то место, где сходятся три, как оказалось, пути. «Так», Та — осмотрел я мертвецов, «убить мы их убили, но за это мне должно было что-то прилететь. Опыт, например, или еще что-то подобное. Или тут слишком реалистичная игра». «Подсказка. Чтобы собрать законно заслуженную силу поверженного противника, сожмите кулаки, вытяните их вперед, затем разожмите самые первые фаланги пальцев. Считать от кисти. Растопырьте пальцы и дерните руку на себя. Сила соберется около вашей ладони. Подсказка выскочила опять вовремя. Вероятнее всего сработал какой-то триггер на мой вопрос. Иначе это объяснить нельзя. Но жест был максимально странный для того, чтобы поглощать силу. В бою ты этого не сделаешь, а дальность, на которой это работает, пока мне неизвестна. Но исследовать этот вопрос я не хотел. Так что просто повторил все в той же последовательности, что и было описано в подсказке левой рукой. Внезапно все тела начали дергаться, словно их хватил сердечный приступ. Но как у трупов может быть сердечный приступ? Из-за этого я сразу встал в боевую стойку, готовить к новому раунду, отходя на более выгодную позицию. Но стоило мне только сделать это, как они перестали дергаться. «Какого хрена?» – удивился я, смотря по сторонам. «Это что, шутка такая?» «Подсказка». «Сбор силы поверженного противника нельзя прерывать, иначе вы не получите силу противника. Повторите попытку». Проделал опять все те же махинации с рукой. Тела снова начали шевелиться. Подсознание кричало, что тут что-то не так, но... «Охренеть!» — удивился я визуальному эффекту. Десятки золотых лучей, которые словно блестели в этом мрачном, покинутом всеми мире, устремились мне в руку. Они закручивались, летали вокруг меня. Дожидаясь своей очереди, каждый на своей дистанции, на своей высоте, но в итоге все попадали в появившееся золотое пламя, которое тут же потухло, стоило последнему лучу слиться с ним. «Получено 10 по семь эссенций душ. Получено 30 эссенций душ». «О, сразу целая сотня!» — улыбнулся я. «Стоп. Это много или мало?» Ответа на этот вопрос пока не было. Думаю, он появится позже, когда доберусь до безопасного места. А ещё теперь стало понятно, к чему было то легкое свечение. Та тварь либо была чуть сильнее, либо у нее было просто чуть больше эссенции душ. В любом случае, бонус приятный. Теперь у меня на сотню эссенции душ проблем меньше. Словно на автомате я начал убирать свой меч в ножны, а потом себя поймал на мысли, что у меня нет ножен, и почему я вообще это делаю так, словно это мне свойственно. Но ответа так и не нашел. Скорее всего, эта игра так влияет. Зато теперь можно осмотреть новый меч. И посмотреть, что там такое лежит в сумке около второго и третьего разветвления. Клинок был обоюдоострый, весь покрытый ржавчиной, но местами можно было заметить хорошо обработанный и крепкий металл. Это сколько ему надо было тут проторчать, чтобы он покрылся ржавчиной? Не суть. Странность этого меча была в том, что на кончике одна кромка меча была чуть тоньше другой и совсем чуть-чуть загнута в сторону большей. Это придавало оружию немного экзотичный вид, добавляло ему уникальности, но это все еще оставался тот же обычный клинок. Гарды и навершие были украшены какими-то рисунками. Но, или из-за времени, или просто был такой странный замысел, они были распределены неравномерно, несимметрично. И это немного напрягало. Хотя... Один хрен, этим мечом только сражаться, не любоваться им. Оставлю на память только в том случае, если избавлюсь от всех этих рыжиков. А это маловероятно. По пути к сумке мне попалось еще несколько пустоголовых. Расправиться с ними не вызвало никаких проблем. Наоборот, я даже был рад, что они мне попались. Это ведь еще эссенция, которая для чего-нибудь понадобится. Потом, наверное. В итоге ее у меня скопилось 130 единиц. Сумка была вся потрепана. Сразу возникло чувство, что если я ее возьму в руки, то она тут же разорвется к чертям. Так что я осторожно открыл карман и осмотрел содержимое. Но там оказалось только одно маленькое железное колечко. Никаких описаний, никаких справок. Просто железное колечко. Но так как это игра, я все же решил надеть его на себя. Вдруг прокатит, и оно бонус какой-то даст. Напялив этот металлический кругляшок, я не почувствовал ничего вот вообще ничего. Ну и ладно, пускай будет. А вот это у меня уже заговорила моя внутренняя жаба. Иногда полезная, иногда нет. Сейчас я с ней согласен. Может, будут какие бонусы. По пути мне встретился еще один светящийся изнутри уродец, которого я буквально искромсал, чтобы убить. У него на голове был очень прочный металлический шлем, который мне никак не удавалось пробить, только оставлял вмятины. Так что... Пришлось буквально разделывать его на кусочки, прежде чем мне удалось его окончательно умертвить. Живучий противник. Не опасный, и в этом уже убедился. Но живучий, если голова спрятана. «Был бы молод, тяжело вздохнул я, закинув клинок себе на плечо, и в развалочку продолжил идти. Вот только далеко уйти мне не удалось. Внезапно начал подниматься туман, а мой хвост, про который я совсем забыл, начал буквально ходить ходуном в разные стороны. Эдакий индикатор опасности. Никакой скрытности, блин. Но сейчас я был согласен с ним. У меня даже мурашки по коже от этой ситуации. И туман с каждой секунды сгущался, пока я не перестал видеть дальше, чем метра на три от себя. Но самое противное было не в этом. Чертов ветер. Он завывал, но туман не исчезал. Либо аномалия, либо это... Чертов босс!» — крикнул я, отпрыгивая от того места, куда упала просто огромная когтистая лапа. «Это расплата, гарантированно. Это расплата за то, что я так издевался над последним пустоголовым. Этот чертов гигант пришел, чтобы мне отомстить. Вот только... Где он нахер?» О, черт! отпрыгнул я прочь, так как огромная рука начала падать совершенно с другой стороны. «Да какого хрена? У него что, руки, чёрт, из разных сторон скалы растут?» Так я уклонялся еще минут, наверное, 10 пока полностью не выбился из сил. По крайней мере, психологически. Физически я был полон силы, даже больше, просто я не понимал, что можно сделать. Мозг отказывался понимать, как эта тварь каждый раз атакует с разных сторон. А что если. задумался я, и стал смотреть, откуда именно падает на этот раз огромная лапа. Заметил, движение приготовился, но сейчас планировал не отскочить в сторону а дождаться того момента, когда лапа окажется совсем близко. еще ближе, еще и... «Сейчас!» — крикнула сам себе, делая шаг в сторону. Огромная когтистая рука буквально свалилась в нескольких сантиметрах от меня и тут же начала отрываться от земли, так как не достигла своей цели, в очередной раз. Вот только на этот раз я не собирался просто так отпускать эту лапищу. Перехватив клинок обратным хватом, я подпрыгнул и, схватившись за рукоять обеими руками, вонзил ее в сочленение между кистью и, наверное, предплечьем. И меня понесло вверх. — воскликнул я, ловя лицом потоки воздуха и видя то, как быстро приближается верхняя кромка тумана. Когда я оказался наверху, то увидел, что руки... Они... Чёрт, просто расположены со всех сторон. Их 12 мать их, штук. Что это за босс такой? Как его вообще убить? но ответ нашелся сам собой спустя пару мгновений, а именно после кругового осмотра. «А вон и пустая морда», — прищурился я, так как сквозь туман этот провал в огромной морде сливался с горной местностью. «Эволюционировавшая тварь, сейчас будет тебя регресс». Дождавшись, когда рука, на которой я сидел, снова ударит по земле, я вытащил клинок и с перекатом соскочил с нее. Приземление было мягким, Только теперь оставалось понять, в какую сторону бежать. Хотя можно было поступить умнее. Проем же круглый. Ну, почти. Значит, можно было просто пробежаться и найти морду таким образом. Выбрав направление, я рванул в ту сторону. Несколько раз пришлось перекатами уходить в различные стороны, так как эти руки систематически ударяли в те места, где находился я. Занятие не из приятных. Каждый раз кувыркаться на этих камнях. Или не камни? Останки тех пустоголовых, что попали сюда. Добравшись до края, я развернулся направо и начал огибать арену, продолжая изредка уворачиваться от атак этого монстра. Один раз он меня чуть не задел, так как атака была практически бесшумной и внезапной, и попала в слепое пятно. В конечном итоге мне удалось найти то место, которое больше всего походило на голову этой твари, доскочив в нее. Иного пути просто не видел. Я пролез чуть дальше. Проем был узкий и. Кажется, он начал сужаться еще сильнее. «Я кретин!» — усмехнулся грустно сам над собой «я», после чего проследовал дальше внутрь. Примерно на глубине метров 30 оказалась зеленая субстанция. По крайней мере, она так выглядела со стороны. Подобравшись к ней чуть ближе, я обнаружил, что от нее тянется 12 жил. Больше всего похоже на них. Скорее всего, они и управляют этой тварью. Перехватив клинок поудобнее, я осторожно срезал одну жилу и… пещера буквально начала осыпаться, а меня начало сдавливать. Этот сраный камень живой мне не показалось в первый раз, хотя я на это надеялся. Но более того, теперь эта тварь сует все 11 рук, одна, как я и подозревал, перестала работать в свою пасть. «Хрен тебе, золотая рыбка!» – рыкнул я и со всей дури ткнул в средоточие этой хтонической дряни. Но давление не ослабло. Оно, наоборот, еще больше усилилась. И тут я понял, что сейчас сдохну. Впервые. Взяв свой меч в зубы, я быстро сделал жест рукой. Перед глазами пролетело системное уведомление о том, что я получил сколько-то эссенции душ. Крик вырвался из моей глотки, кости буквально трещали. Я уже чувствовал, как мои ребра пронзают меня изнутри. А потом появилась надпись, быстро сменившая первую. «Вы умерли. Стоимость перерождения составляет...» тысячу эссенций душ. Внимание! Если вам не хватит эссенции, то вы отправитесь в небытие. Желаете переродиться?» «Конечно желаю!» Осталось сто эссенций душ. «Замечательно!» — Простонал я, оказавшись ровно в той же позе, что и при возрождении в прошлый раз, снова разомкнув глаза. «Да здравствуй, дивный новый мир! О таком дерьме меня точно не предупреждали!»